12. Помимо исчезновения из Наташиной жизни, я должен был продумать свое исчезновение вообще. Я, конечно, мог просто перестать появляться на работе. Но я хорошо представлял, что с убийством, выходом на меня и обнаружением моего бесследного отсутствия милиции начнет трясти завод. И, в частности, достанет того хорошего человека, моего бывшего сослуживца, который помог мне устроиться. Что стоило ему немалых трудов, ведь на сисадмина с нефтегазовой зарплатой претендовали многие гораздо более молодые и перспективные, нежели я. Даже перед лицом крутого поворота мне не хотелось его подставлять. Поэтому я уволился официально. Для правдоподобия объявил, что нашел по интернету аналогичную вакансию в Москве, и поскольку своего жилья не имел, терять мне было нечего, а в столице платили гораздо больше. Это казалось естественным в наши времена. Несмотря на уклончивые расспросы, я не раскрыл конечную цель, Назвать первую попавшуюся фирму просто боялся из-за возможной проверки. Эта скрытность служила лучшим залогом веры. В поисках хорошей работы существовала жесткая конкуренция. Наш завод не испытывал нехватки кадров, поэтому меня рассчитали сразу на две недели вперед, но попросили поработать еще дней пять, рассчитывая за это время подобрать и ввести в курс дела нового сисадмина.